Со мной. Это по нашу душу, детки, идет. Погонят туда, за сарай, за тот страшный угол, куда все ушли. Наша очередь, наши, детки мои. Так кричали, так плакали, а теперь тихо. Нас ждут за тем страшным углом смертника. ка наша идет. Сынок мой необцелованный. Или, доченька, вы даже не заплакали ни разу. Не услышала, не увидела и не знаю, кто ты, сынок, дочурка. Не надо, не стучи ножками по сердцу. Я здесь, я с вами. А он еще, может, и пожалеет нас. Он еще отталкивал, отпихивал меня в угол к стенке. Загораживал от других немцев, когда нас была полная хата. Тащили, хватали за руки, за одежду, били, кричали. И стоял такой вой. Он глянул, узнал. Я видела, что узнал. И все, спиной меня отпихивал. Нет, не пугайтесь, не полыхайтесь. Сынок, доченька. И что ж нам одним делать тут, когда никого нет, никого, никого на свете? «Вы не услышите. Больно будет мне. Страшно мне. Как хорошо, что вас еще нет. И вы их не увидите. Так это ты знатца. Ну так добрый день, племянница. Ты это знатца. А я увидел и думаю. Узнал сразу, хотя ты его какая. Что ж твой мужик, учитель твой, с брюхом тебя да по такому времени оставил? В армии? Или тоже в банде?» Ну, чё ты всё в окно да в окно, обязательно, чтоб видели тебя. Не забудут, не бойся. И что мне теперь с тобой делать? Кого я вместо тебя поведу? Есть тот, кто ещё зашился, может, под печкой, может? Эй, ты там, вылазь, гранату сейчас кину, по-доброму говорю. Ну, вот видишь, нет никого. А меня послали, думают, что ещё остались. А тут одна ты. Ну, что, глядишь, не признала? — Габруся, сынов, помнишь? Доброскоки мы. — Не помнишь, мала была, когда приезжала к нам из города с мамашей. А теперь что, прибежала из города сюда, к бандитам? — Сидели бы, где сидели. Или у вас там жевать нечего? У нас дома карточка висит. Твоя и твоего учителя, мужика твоего. Он где? — Да ты не бойся, своя. я. Вы, помнишь? Ещё мой брат Фёдор был, пропал, как пошёл в военкомат, так и не вернулся. Даже и не звали в тот военкомат, сам побежал. Ещё бы я его не узнала. Как две капли, только Фёдор высокий был, а лицо такое же, всё морщится, как плачет. Смешными мне казались, оба смотреть не могла. Брат его приезжал ещё со стариком в Бобруйск, куда-то учиться устраивался. Но тот добрым, казался, смеяться хотелось. Увидела этого, сразу про них подумала. Еще когда гнали нас от деревни через поле сюда, к этой хате, тот фамилию доброскока выкрикнул. Нашу фамилию, какой-то полицейский. Я тут же услышала. Хотя от криков Рогани, Ферфлюхтеров, а вой детского и мыслей, куда нас и что с нами, ничего не соображала. Ничего не слышала. «Знаться и ты в борке попала!» И я тоже в первый раз. Все говорили, Борки, Борки, девок отсюда наши брали, замуж. Беда с вами. Тут такое делается, она рожать надумала. А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел? Не сидится им. А теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им, эти партизаны, сидели бы как люди. Ну что мне с тобой делать, говори? Ну что, где я тебя... В этой конторе спрячу. Сейчас горит, а я кого-то должен привести. Послали за тобой. И ту видел. О чем он? Чего он от нас хочет, Господи? И кто это так плачет? Почему я здесь? Неужели правда, что это я, что я здесь, плачу, кричу и все это происходит, Господи? Разозлили немцев, отвечать нам с тобой. Ну вот сама скажи, что я могу. Живая сгоришь если бы осталось. Думал, что как-нибудь племянницы все же, но ну, что ты тут придумаешь? Во, ай -яй, яй тупик вертается, назад идет. Ну, пропали Еще не один с кем-то он идет. Сиротка. Его тут не хватало. Извини, хотела, тут видишь, эй, тхор блудливый, ты все здесь. Видишь, кличет тупика. Да иди уже, что тут. Слышишь, баба, добром вас просит. Я плачу, я кричу, ою, рву на себе волосы, мне не хочется свет белый, видеть жить не хочется. Мне только страшно идти по полю этому, среди разбросанных платков, галош, детских курточек, и видеть впереди тот сарай и угол, за который все шли, и где такая жуткая тишина. Каждый, подходя к углу, обязательно останавливался. Детки бросались в сторону, их ловили, хватали, тащили туда, за угол. Какое счастье, что мои не видят. Ничего не увидят. Мы тоже оставим на этом поле платок. Оставим. Гриша придет из лесу. Он обещал прийти, когда я рожу. Забрать нас от тетки Маланки. Придет и заберет платок. И будет знать, где мы. Будет знать, где. Видите, детки, нас не бьют, не толкают. Вот он даже платок мой поднял, догнал, подает мне. Потому что он дядька наш, ваш дедушка. За ним еще двое и тут гогочет, им так весело, так весело. Только минуть угол, и ничего не думать, ничего не думать. За страшным тихим сараем голоса, смех, а вот они в черном, зеленом, голубом стоят среди поля и под стеной смотрят на меня, замолчали и ждут. Я что-то должна сделать, они ждут. Я должна умереть. Но где все люди? Куда они их девали? Больно толкают в плечо, в спину. К нему подталкивает. Вот он, тот, кто ждал, дожидался за углом. Все на него смотрят, на нас, на него и на меня и ждут. Он глаз не поднял, не видит меня, но он уже зол на меня больше всех уже ненавидит. За то, что меня надо убить, за это он так ненавидит. Рука с ноганом опущена к ноге, сам он по пояс голый подвязался, как фартуком, рубахой. На жирной груди, мокро от волос. Никогда не видела, чтобы столько волос было на человеке. Руки аж черные. Не этот рукавец у него шоферский. Полокоть длинные. Стоит над ямой. Только не смотреть на яму. Не смотреть туда. Картофельная ботва затоптана и полита чем-то, как смолой. Песок слипшийся. И на ноги налипает меж пальцев. Я не обула ничего на ноги. Собралась в Германию, а ничего не обула. Я ж босая. Они смеются все громче, выкрикивают и смеются. Гляди уже с брюхом, вот что значит, доброскока послали. И к не докажет, смелее, смелее, тетка, у к отцу это еще лучше получается. А яма молчит, и все открывается, все ближе, шире открывается. В поясницу больно уперлась винтовка, они меня вперед подталкивают. А голый, черный, все отступает, не поднимая. Руки с синим наганом отходит к яме. Только не смотреть. В яму не смотреть. Такое что-то кислое из нее. Мне ж нельзя пугаться. Мне нельзя. Деткам повредит, пошкодит. Нет, я отвернусь. Я не хочу смотреть. Дядька, что ты? Что же это ты робишь с нами? Какое у него плачущая, сморщенная личико. Как дико оно, похоже на детское. Испуганно заслонилась локтями, руками, вскинувшими винтовку. Доброскок выстрелил в повернувшуюся к нему женщину. Выстрела она не услышала. Сделала шаг второй, третий назад и опрокинулась. Навзничь, на убитых в яму. Тупига подошел к яме, и ему показалось, что рука женщины еще захватила и потянула на колени подол платья. Женщина спала.